Из этого кабинета слышно всё, продолжал Лямоль, не услышав в тоне королевы той строгости, которой он ожидал. Не дайте мне умереть такой смертью, какой не выдумать самым жестоким палачам. Молчите, молчите, приказала королева, как выбежала сном Адам. Вы не хотите ничего слышать, не хотите ничего понять, поймите же, что я люблю вас. учите вам говорят прервала его королева закрыв ему рот своей тёплой душистой ладонью лямоль прижал её к своим губам всё-таки прошептал он всё-таки замолчите ребёнок это ещё что за бунтовщик который не повинуется своей королеве Затем Маргарита выбежала из кабинета, заперла дверь и переслонилась к стене, стараясь трепетными руками сдержать биение сердца. «Жиона, отвори», — сказала Маргарита. Жиона вышла, и мгновение спустя из-за дверной занавески показалось хитрое, умное и немного встревоженное лицо короля Наваррского. «Вы вызывали меня, мадам?» — спросил король Наваррский Маргариту.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 Итак, мадам, я вспомнил это и прочитав вашу записку с предложением явиться к вам, тотчас сказал себе: безоружному узнику королю наварскому, оставшему себе с друзей, нет другого средства погибнуть с блеском, смертью достопамятной, как умереть от предательства собственной жены. И я пришёл. Сэр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 Сегодня пронёсся слух, что ваше величество дали согласие отречься от протестантского вероисповедания. Так ли это? Слух этот неверен, мадам. Я ещё не давал согласия, но вы уже решили. Вернее, я обдумываю этот вопрос. Что делать, если тебе 20 лет и ты почти король? Есть вещи, которые стоит католической бедней. И в числе этих вещей жизнь, не правда ли?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 Ей пришла в голову мысль, что расторжение их брака уже согласовано между Карлом IX, Екатериной и королём Наварским. Почему бы им не обмануть её и не принести в жертву? Потому только что она сестра одного и дочь другой. Опыт научил её, что основывать на этом свою личную безопасность ей нельзя.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 чистолюбива